Глава двенадцатая. Мокрый щенок-котенок устроился на коврике сзади. Пришлось максимально подвинуть переднее сиденье, чтобы ему хватало места. Звереныш спокойно лежал, вылизывая шкуру. С виду обычный львенок, на голове проступают наросты, скоро он обзаведется рожками. Шерсть заменяли костяные пластины, как рыбьи чешуйки, только они еще и двигались. С расстояния в метр полтора их можно было принять за короткую шерсть, но это не так. При мне Центуриончик отряхнулся, по телу прошла волна, поднимая чешую дыбом. Будто проверка систем самолета перед вылетом, когда по очереди двигаются закрылки. Глаза раскосы, кошачьи, нос большой и с виду мокрый, как у теленка. Может, Центурион пообедал беременной коровой? Мы со зверенышем переглянулись. Мне показалось, или он посмотрел на меня с возмущением. Через приоткрытое окно доносились звуки пиршества хищников. Неясные тени сформировались в чудищ, которые с чавканием впились в кожу центриона Я с подозрением наблюдал за зверем, стараясь понять, какое у него настроение. Может, он сейчас нуждается в еде, а тут совсем близко средней упитанности парень. Что же меня остановило? В момент, когда центуриончик открыл глаза, сфокусировавшись на мне. Если разложить все детально, ситуация становилась понятной. Поймав его взгляд, я по привычке просканировал эмоциональный фон. Последнее время я часто поступаю так с людьми, чтобы понимать их намерения. Ничто так не освежает, как улыбка в лицо и абсолютное ненависти или презрение внутри. В случае со зверенышем я почувствовал боль утраты, пустоту, надежду. Классический набор, не правда ли? набор ощущений разумного существа, но никак не пришельца из другого мира. Самое главное, я не ощутил никакой злобы по отношению ко мне, лишь понимание, безнадегу, грусть. Он будто осознавал, что ему предстоит умереть, но тем не менее посмотрел в глаза, смело принимая свою участь. Это меня подкупило. Я узнал в нем себя. Пару лет назад я был на его месте, потерянный и раздавленный горем, решивший, что весь мир мне обязан. Но звереныш был смелее, чем я. Он принял это как должное. Наверное, надо придумать ему имя. Я посмотрел на монстрика, встретив его напряженный взгляд. «Что смотришь?» — пробурчал я. «Назову тебя Велоцираптором. Съел?» Монстрик рыкнул, заставив меня вильнуть рулем от неожиданности. «Спокойнее, приятель. Мы ж друзья, верно?» Он рыкнул снова. Надеюсь, это было да. Задумчиво посмотрел я на дорогу, а затем хлопнул себя по коленке. В этот раз от неожиданности подпрыгнул монстрик. С именем решим позже. Сейчас надо придумать, как тебя спрятать. Пришелец успокоился, потоптался на месте, посверлил меня недовольным взглядом, когда автомобиль наехал на кочку, а затем свернулся клубком. «На собаку ты не похож», — вслух рассуждал я. Можно выдать тебя за измененного. Да, наверное, это самая адекватная идея. Некоторые приручают измененных животных. Это, как правило, не приводит ни к чему хорошему, но люди упорно стараются домашнить их. Пока мне неизвестно ни одного случая успешного приручения. Я не говорю о всякого рода малышах типа моего. Все они примерно одинаковые, напоминают обычных питомцев. Но стоит такому измененному подрасти, как начинаются трудности. «Может, где-то и мы нашли применение?» Ходят слухи, что чем сильнее одаренный, тем легче ему приручить живое существо, измененное потусторонней энергетикой. «Ну, скоро я сам проверю, насколько правдивы эти истории!» Гарнизон вынырнул неожиданно. Лес расступился, а на смену ему вышла степная местность, посредине которой расположился небольшой укрепленный пост. Территория вокруг стабильных врат должна быть самой густонаселенной и ценной, ведь тут практически нет прорывов. Но это не так. Граница затишья не так велика, но буквально кишит измененными. Если вдали, где сохранились обычные города, измененные это редкость, перетекающая в городские легенды, то тут ситуация иная. Городок подперт горами и лесами, а сами врата буквально притягивают тех, в ком есть частичка эфира как огромный потусторонний магнит. Сюда съезжаются безумцы со всей страны, многие из которых потеряли семьи, близких, друзей. Они не представляют жизни без схваток, без мести, без крови. Тут собираются изгои и преступники, разорившиеся наследники аристократических семей, простые трудяги. В этом месте можно сложить голову, а можно заработать целое состояние. Клановые в основном стараются не лезть в подобные места. Курс их лежит к вратам, остановки минимальны, инициация и снова в родной оплот. Я же хотел переждать несколько ночей под крышей. Вчерашний мой перформанс закончился не очень хорошо. Боюсь, встретить я знакомого центуриона не ходячим мертвецом, а вполне здоровым зверем, не поставил бы на себя. Я посмотрел в зеркало заднего вида, чтобы проверить, не слетел ли от ветра тент на прицепе. Внутри покоились мои латы, ожидая того часа, когда я спущусь в преисподнюю. А Шувалов дал неплохую ассоциацию. Ад! Кто бы мог подумать? Со стороны городок казался вымершим. Из стены можно было собрать минимум десять автомобильных кузовов, и это только тот участок, что попал в мое поле зрения. Преграда невысокая, каких-то четыре метра, но, может, чуть больше». В строительстве использовали листовой металл, в том числе автомобильные крыши, крылья, капоты. Все это соединялось с гигантскими сварными швами. Далее кольцо патруля шириной в пару метров, а затем новая стена еще на 2-3 метра, собранная из того, что нашлось под рукой. Издалека было видно, что часть ее построена из камня, левее моего въезда. Тот пост, что мы видели при прохождении испытания, выглядел намного современнее и мощнее. Видимо, спонсировался кланами, Так всегда, есть две стороны монеты. В последнее время мне постоянно попадается одна и та же. Говорят, жизнь делится на полосы. Вопрос только в том, какого цвета у меня сейчас полоса. С какой целью приехали в наше княжество? Высокий, коротко выбритый солдат хмуро посмотрел мне в лицо. Ему пришлось склониться, принимая неудобную позу. При росте больше двух метров это не очень удобно, хоть мой внедорожник и был достаточно высок. Вообще, я ожидал худшего. Негладко выбритого военного в униформе, хоть и с недовольной, но не уголовной наружностью. А чего? Да чего ты, Семен Иванович? К машине подошел еще один служитель порядка. Расхлябанная походка, двухнедельная щетина, бегающие глаза. Он был так же молод, как первый, лет по тридцать тому и другому. Но вот на втором жизнь оставила куда больше отпечаток. Тут и гедонистически увеличенный второй подбородок, одышка, синяки под глазами. Когда персонаж приземлился возле машины, чуть не засунув голову мне в салон, от него ощутимо дохнуло перегаром. Сальные волосы повисли сосульками, меня чуть не вывернуло наизнанку. Вот примерно такого я ожидал. Теперь картина мира снова в порядке, справедливость восстановлена. Встретивший меня солдат скорее исключение, чем правило. Я поморщился. А мой компаньон на заднем сиденье не оценил вторжение. Он рыкнул. Вторженец с перегаром отпрыгнул, а я глотнул свежего воздуха, приготовившись к неприятностям. Семен Иванович, тревога! Измененного везет! Вижу! Спокойно прокомментировал невозмутимый квадратноголовый Семен. Он обошел машину, сложил руки лодочкой и посмотрел на заднее сиденье, где на коврике дремал мой питомец. Его полные губы расползлись в ехидной улыбке. Он доброжелательно мне ухмылялся, когда закончил секундный осмотр. «Хороший зверь! Что будешь делать, когда подрастет?» «Пока не придумал. Осторожно, начал я. Жалко, конечно, но что поделать?» «Да», — протянул громила, — «что поделать?» «Семен Иванович, будем брать пошлину!» Быстро сориентировался сальноволосый, потирая ушибленный от дверной проем затылок. «А нечего свою голову куда не следует совать?» Стандартная за въезд отрезал военный. «А за зверя?» — возмутился второй. «А как же залог? Вдруг чего учудит в городе?» «Десятка!» — поморщился Громила. Было видно, что ему неприятно. Он глянул на меня сочувствующим взглядом, поднося терминал. Я вытянул руку, совершив платеж. Списалось десять коинов. Хорошая, я вам скажу, страховка. Тем временем Громила осмотрел доспех в прицепе, даже цокнул пару раз языком, а затем ударил по броне костяшками пальцев, слушая звук. «Носишь ты? задал закономерный вопрос он. «Да, есть немного. Пожал я плечами». «Заезжай в город», — махнул рукой Семен Иванович. «Добро пожаловать в Калининград». «Хорошего пути!» — воскликнул довольный пьянчуга, гаденько улыбнувшись мне напоследок. «Город меня не удивил». Узкие улочки, кирпичные здания, чаще саманные, бетонные многоэтажки только в центре, и то не более пяти этажей. Порой было даже сложно повернуть, особенно с прицепом. Размышляя, пока машина на скорости не слишком расторопного ежа пробиралась по улицам, я задавался вопросом, какого беса тут происходит? Я полагал, что измененные не особо популярны, особенно в месте, где их много, но чтобы просто так завести внутрь города создание по типу Центуриона, Это просто немыслимо. В голове будто сложился пазл. Так вот в чем дело. Вот как громадные ящеры размером с целый многоквартирный дом попадают в город. Кто-то завозит их общими путями под видом питомцев. Теория неплохая, но требует подтверждения. Насколько я знаю, последний теракт вызвал множество скандалов среди администрации. После чего специальная проверка перевернула вверх дном почти всю канализацию, домовые подвалы, гаражи. Что-то подсказывало мне, что быстро принятое на воротах решение аукнется мне самым неожиданным образом. Если судить по данным Сиферона, который заводил меня все дальше и дальше в недра города, гостиница где-то рядом. В системе была лишь одна отметка, что меня удивило. Ну, хорошо, что хоть кто-то догадался отметить ночлег, Общаться с местными не было никакого желания, но, увы, полностью избежать его было невозможно. Кривое здание, собранное напополам из саманных блоков и бруса, встретило меня шумом и курящей компанией на входе. Я заехал в небольшой полукруглый дворик с размеченными ячейками для автомобилей. Найдя первую же свободную, примостился туда, выходя наружу. Центуриончика решил оставить в машине, пока не устроюсь. Специально прикрыл все двери, обошел по кругу и проверил замки. Надеюсь, никто не соберется заглядывать туда. А если такое и случится, сами виноваты. Ко мне подошла высокая и худая девушка с красивым лицом и пухлыми аккуратными губами. От такой диспропорции я завис на секунду, придя в себя от очередного вопроса. начали или только питание?» Чуть повысила голос незнакомка. «И то, и другое», — коротко ответил я, понимая, что пялюсь на нее. Девушка же в ответ только жестко усмехнулась. «Меня зовут Лара», — представилась она. «На вас стоит метка. В описании говорится об измененном питомце. За отдельную плату мы предоставляем металлические вольеры». «Спасибо», — я подумаю. «Решил я взять паузу и осмотреться». «Нам запрещено обслуживать людей с измененными животными, а также стоит предупредить, если вы не найдете ночлег до темноты, город налагает крупный штраф». «И забирает залог?» Усмехнулся я. Да, вы все правильно поняли. Лара смерила меня взглядом, глаза ее подобрели. Примерно так я себе это и представлял, хмыкнул я. Показывайте комнату. Две ночи плюс вольер на это же время. Хорошо, я вас провожу. Я пошел вслед за девушкой. В который раз, поражаясь ее фигуре, буквально обтянутый кожей скелет. Взгляд сам собой соскальзывал с тела. Казалось, это неприлично, как пристально смотреть на человека с родинкой на носу. Мы заложники своего тела, что сказать. Я совсем недавно и сам выглядел не сильно краше. Худой и нескладный, как каланча. Внутри было дымно. Стояла пара кальянов. Кто-то пил, кто-то умудрялся обедать. В целом атмосфера необычная, но было видно, что все под контролем. Длинная барная стойка, справа дверь, ведущая на кухню. Написано... Только для персонала. Оттуда как раз выходил парень моих лет, неся под нос с парящими тарелками. Столы и стулья деревянные, что очень даже хорошо. Когда-то давно они были покрыты лаком, а сейчас выскоблены до бела. Пол бетонный, чисто выметен, не видно ни пылинки. За барной стойкой коллекция однообразных бутылок. С выпивкой тут, видимо, трудно. Не так-то просто достать хорошее пойло в таком месте. Звероватого вида мужик за баром одним глазом наблюдает за гостями. Это не образное выражение, это суровая реальность. Второй прикрыт повязкой, из-под которой тянется ниточка старого шрама. «Ларочка, пожалуйста, поторопи шестую комнату, уже полдень!» Растекся в улыбке мужчина со скрежетом, проводя ногтями по щетине. «Вижу, бриться тут не самое популярное занятие. Сам провел по своему еле отросшему пушку, подавшись стадному инстинкту» хорошо па ответила девушка вот новенький с ним зверюга не больше пса пока на адвольера и комнату на две ночи девушка скрылась а я уставился на мужика который не сводил с меня взгляда просканировав его увидел удивление что было неожиданно чему он так изумился ты никак милославый сын или муж подозрительно спросил бармен не знаю никакой милославы Пожал я плечами. Может, у мужика мозг поврежден, кто его знает. Психов лучше не злить, но и подтверждать его теорию не было смысла. Не понимаю, о чем речь. Точно? В эмоциях мужика скользнуло подозрение. Точно, точно, закивал я головой. А что вам сделала эта Милослава? Вернее, сказать, чего не сделала. Отказала моему отцу, а он у нас видный. услышал я насмешливый голос Лары. Я их уведомила, пап, они уже собираются. Что случилось? Решил я расставить все точки, чтобы в будущем мне не аукнулось собственное невежество. «Раз ты не знаешь Милослава, это тебе не касается», — обрубил мужик. «Ларочка, проводи его в комнату, возьми оплату, а ты потом спускайся, будем твоего зверя пристраивать в новое жилье». В самом углу была неприметная деревянная лестница на второй этаж. Поднявшись по ней, я удивился, та даже ни разу не скрипнула. Оно и понятно, под невесомой Ларой это нереально, а вот под моей окрепшей фигурой могла бы ради справедливости и хрустнуть. Комната находилась в конце коридора. Мне навстречу прошла веселая парочка помятых мужиков. На плече каждого висел рюкзак, волна перегара шибанула в ноздри, заставив отвернуться. Покои не самые шикарные, односпальная кровать, достаточно узкая. Матрас старого образца, полосатый, ватный. Белье бежевого цвета, заношенное, но ну, на вид чистое, просто уже профессионально деформированное, дальше некуда. Небольшая тумбочка, на ней керосиновая лампа, сейчас неактивная, в комнате светло за счет окна. Привычные электрики не видно, сейчас солнечный день, снаружи ветер доносит аромат сырости и свежести после дождя. Практически средневековье. Не хватает рыцарей в сверкающих латах, все остальное в комплекте. Я почувствовал на спине скептический взгляд Лары. Просканировав ее эмоции, понял, что она презирает меня, но не понял, почему. «Что-то еще?» — холодно спросила она. «Да, принять душу, поесть». «Душа нет, есть баня. Поесть можно в любое время на первом этаже». Я думал, тут будет что-то типа колокольчика. Решил пошутить я, но девушка не разделила моего юмора. «Ножками, только ножками, господин». Федор. Хорошо, так и запишем. Девушка поднесла мне терминал. С вас четыре коина. Это за все. Вместе с едой, вольером, стоянкой, комнатой. Отлично. Я приблизил браслет. Когда он удовлетворительно пикнул, обернулся к окну, погода была чудо, как хороша. Сзади разнесся веселый смех Лары. Я и не думал, что она может так звонко хохотать. Чего? Повернулся я к ней. Из уголков ее глаз уже текли слезы. Так ты? Федор Фан Визен? Не то спросила, не то утвердила Лара. «Да, но я не говорил фамилии». «В платеже высветелась!» — утерла слезы девушка. «Я тоже всегда считал, что все великие рада смешные», — улыбнулся я. «Дело не в этом!» — Лара тоже в ответ улыбнулась. «Просто ты местная знаменитость! Спускайся вниз, помоги отцу загнать своего зверя в клетку, а за обедом я расскажу тебе историю». «Договорились», — ответил я. Лара ушла, но я слышал, как она бормочет себе под нос. «Федор Фанвизин, надо же! Сам, твою мать, Фанвизин!»